«Отаканусь и нуками!» Йосихико отыскал богиню на дороге, которая вела вглубь леса. Солнце уже заходило, и под пышными кронами деревьев стоял полумрак. На фоне этой тьмы зеленые глаза девочки казались особенно яркими. «Надо же, где то спряталась? Если ищешь Катора, он сейчас в конторе!» Сказал Кагане, догнавший Йосихико одновременно с Ханокой. Они все держались на расстоянии, чтобы не мешать Лакею. «Всё уже, хватит!» «Я не могу бегать за Катара вечно. У меня есть свои дела!» А Токануси вздохнула с печальным видом. Я наконец-то смогла побывать в прежнем облике и разобралась в своих чувствах. Жаль, конечно, что он не будет проводить все дезинсайи, но я должна благодарить его уже за службу в храме Онуси. Лишь тихий голос богини нарушал тишину вечера. Ессихик оказалось, что богиня вот-вот растает в полумраке. «Знаешь, я всегда думал, что ты и правда любишь Катара». Но я ошибся, сказал лакей, собирая воедино все свои догадки. Она не хотела ни притрагиваться к священнику, ни говорить с ним. Она просто пыталась быть с ним рядом, это была не любовь, а другое еще более отчаянное стремление. Тебе нужен был кто-то, кто тебя не бросит, да? отатаканусин ноками потупила взгляд, услышав вопрос есихика. С годами она теряла уверенность в себе, как в богине земли, Земля скрывалась под асфальтом и бетонными строениями. Голоса маленьких подземных жителей становились все тише. «У меня стало так мало духов, сородичей, деревьев, цветов, зверей, жуков», сказала Атакануси ноками, поднимая глаза наверх, к еле видному сквозь листву закату. «Хорошо еще, что гора Онуси пока не пострадала. Но иногда я думаю, что скоро исчезну, и мне становится страшно». Кагана за спиной Йосихико сложил уши и качнул хвостом, «Будучи еще одним жителем этой горы, он наверняка разделял опасения богини. Катар, безусловно, хорош собой, но в первую очередь он привлёк меня не этим. Мне показалось, он может стать моим союзником». Богиня вздохнула и улыбнулась, словно насмехаясь над собой. «Но как же трудно было признаться себе, что меня гложет страх?» Она с легкостью отрицала любовь, но не хотела говорить о настоящей природе своих чувств. сихика не стал это комментировать, чтобы не ранить богиню. «Боги горды, но надеются на людей. Будь в мире больше людей вроде Катара, боги вроде атакануся, но камни не чувствовали бы себя покинутыми. Я, конечно, ничего не понимаю в дзитинсаях, не разбираюсь в богах, как Катара, и вообще не священник. Йосихико жалку кулаки, Но если тебе страшно или тяжело, можешь всегда обращаться ко мне». Хоть Йосихико и назывался лакеем, Каких-либо талантов или способностей у него не было. Если перерезать узду, которая связывает его с молитвенником, он превратится в заурядного человека, который не видит богов. «Можешь приходить домой или просто позвать. Я сразу приду». Но если ему что-то по силам... «Я никогда не забуду тебя. Атакануйся нуками». В конце концов, Юсихика хватило лишь на избитую фразу. Какое-то время богиня молча смотрела на него. Затем взглянула на Кагане и усмехнулась. «Теперь мне ясно, почему его сделали лакеем». Зашелестели закрывшие небо листья, и Сихика обдул прохладный ветерок. Первый вестник наступающей осени. «Ну, катары у меня всегда под боком, так что не стесняйся и заходи в гости в любое время». Они спускались по склону с противоположной от храма Онуси стороны. Сихика провожал богиню к очередной стройке, которая прямо сейчас и была ее главным местом работы. «С Ханокой всегда можешь поговорить о женском. Если хочешь, я тебе даже своего нахлебника одолжу», продолжил Есихика, ободряюще хлопая богиню по плечу. «Что значит нахлебника? Не смей так отзываться обо мне!» «С Ханукой я бы с радостью поговорила. А вот от Хаэдзина откажусь. Больно он шумный». «Что?» По ходу разговора они завернули за угол и невольно остановились, когда впереди раздался зычный возглас. «Всем построиться! Каски снять!» Закончивших на сегодня строителей гнал к себе мужчина в рубашке с короткими рукавами, в черных рабочих носках. Специфичная японская рабочая обувь, эти носки выглядят как таби, но по своим свойствам ближе к облегающим резиновым сапогам. С загаром на мускулистых руках и короткими седыми волосами, судя по всему, прораб. Все на месте!» Молодые строители торопливо строились в шеренгу и стягивали с себя каски. Убедившись, что все в сборе, прораб повернулся к стройплощадке: Всех благодарю за очередную неделю без происшествий! Все молодцы! Строители дружно поблагодарили прораба в ответ и поклонились. Евсихика невольно засмотрелся на ритуал, который напомнил ему спортивные секции: Бейсболисты обязательно кланяются в начале и конце игры, наверняка и у строителей есть такая же традиция. А может это как-то связано с уважением к незримому? «Завтра хорошенько отдохните! В понедельник продолжим!» После этих слов строители начали складывать инструменты. Каганэ, тоже наблюдавший за происходящим, удовлетворенно покачал хвостом. «Надо же! Если эти рабочие так заканчивают свой день, то они достойны уважения. Пока есть такие люди, можно надеяться на...» Слова Лиса оборвались, когда он заметил застывшую с разинутым ртом богиню. «Атаканусь уноками!» Обратился сихи как к девочке. которая по-прежнему смотрела на прораба, смеявшегося над шутками строителей. Что могло ее так потрясти? Наконец-то Ноками обронила на выдохе... «Вы...» «А?» – переспросил, не расслышав Есихика. «Он такой красивый!» Мечтательным, изнывающим от нетерпения голосом повторила богиня. Если Есихика не ошибся, точно таким же тоном она рассказывала о Катара. «Слушайте...» – неуверенно выговорила Ханока, Вместе с Йесихика, наблюдая, как богиня мчится вперед летящей походкой, а за атаканусиноками никогда не замечали излишней влюбчивости. С востока постепенно наступал покров ночи, Каганэ опустил голову, тяжело вздыхая. Олег Без заметки о богах, часть третья. Расскажите об атаканусиноками и дзитинсаях. Атаканусиноками, упомянутые в Когастюи, считаются в этой книге полными аналогами тотигами и дзинусигами. Вера в них, как и в богов нищеты, народная, поэтому принимает множество форм. Традиция дитенсаев, придуманных для успокоения богов земли, древняя, и в них вансёке есть упоминание того, как 33-я императрица Суйка проводила похожий ритуал перед строительством новой столицы Фудзиваракё. Сейчас эта вера не так сильна, и дзинсай постепенно становится формальностью, Настроители строители ежедневно сталкиваются с опасностью и придают большое значение любым суевериям. В некоторых краях Татигами играют также роль Удзигами. Удзигами – бог вашей семьи. Обычно это бог ближайшего к дому храма. Если забыли или не успели на Дзинсай, хотя бы навестите храм вашего Удзигами.